Котомка, шляпа и рожок. Жили да были три брата, которые все более и более беднели, и, наконец, впали в такую нужду, что и голод терпеть пришлось, и на зубок уж положить было нечего. Вот и стали они говорить, так дальше жить нельзя, лучше уж нам пойти по белу свету, поискать своего счастья. Снарядились они как-то в путь дорогу, и ни одну уже сотню верст прошли, ни одну тропочку притоптали, а счастья своего все еще не повстречали. Идучи путем дорогую, зашли они однажды в дремучий лес, и среди этого леса увидели гору, а как поближе подошли к ней, гора-то оказалась из чистого серебра. Тогда старший из троих братьев сказал, «Вот я и нашел желанное счастье». «И никакого иного не желаю». Он набрал серебра, сколько мог снести, затем свернул с дороги и воротился домой. Остальные братья сказали, «Мы не того себе желаем счастья. Нам надо чего-нибудь такого, чтобы подороже серебра было». И не коснувшись серебра, они пошли дальше. После того, как они еще дня два-три шли путем дорогую, подошли они к горе, которая вся целиком была из чистого золота. Второй брат призадумался и был в нерешительности. — Что должен я сделать? — сказал он. — Взять ли мне этого золота столько, чтобы мне на мой век хватило? Или мне с братом дальше идти? Наконец он принял твердое решение, наполнил свои карманы золотом, насколько было возможно, простился с братом и направился домой. А третий брат сказал. — Серебро и золото меня не привлекают. «Не хочу отказаться от своего счастья. Быть может, мне еще предстоит что-нибудь лучшее в будущем». И пошел он дальше. И шел целых три дня. Тут уж зашел он в лес, который был еще обширнее всех предшествовавших. Казалось, ему ни конца, ни края нет. А так как у него ни есть, ни пить было нечего, то он и дошел до полного истощения попробовал он влезть на высокое дерево чтобы посмотреть не увидит ли он оттуда край леса однако же насколько мог он объять пространство глазом вдали ничего не было видно кроме вершин деревьев стал он слезать с дерева а голод его так мучил что он подумал ах только бы мне еще разок поесть удалось и что же Чуть спустился, видит с изумлением, что под деревом стоит стол и весь заставлен кушаньями, от которых так и несется благоухание. «На этот раз», — сказал он, мое желание исполнилось вовремя». И, не справляясь о том, кто принес это кушанье и кто его варил, он прямо подошел к столу и стал есть с наслаждением, пока не удовлетворил своего голода. Поевши, он подумал... «Было бы очень жалко эту тонкую скатерку бросить здесь, в лесу». Чистенько сложил ее уголок с уголком и спрятал в карман. Затем пошел он далее. И вечером, когда опять почуял голод, задумал снова испробовать свою скатерку, разослал ее и сказал. «Желаю, чтобы на тебе еще раз явились хорошие блюда. Мы забили». И чуть только пожелал, как уж вся скатерть была заставлена блюдами с самыми лучшими кушаньями. «Ну, теперь я вижу, в какой кухне для меня кушанье готовится. Эта скатерка мне милее будет, чем целая гора золота или серебра». Он понял, что в руках у него скатерка-самобранка. Но и этой диковинки ему еще было недостаточно, чтобы вернуться домой на покой. Он хотел еще побродить по белу свету и еще попытать счастья. И пошел он дальше по лесу, и в одном из его глухих уголков повстречал черномазого угольщика, который обжигал уголья в угольной яме. Тут же стоял у него на огне котелок с картофелем, который он себе готовил на ужин. — Здорово, чумазый! — сказал он угольщику. — Ну что, каково поживаешь в своем одиночестве? — Изо дня в день все то же, — отвечал угольщик. — И что не вечер, то картофель. Коли хочешь его отведать, будь моим гостем». «Спасибо», — отвечал ему путник, — «я не хочу у тебя отнимать твоего ужина, тем более что ты на гости ведь не рассчитывал. Лучше я тебя приглашу с собою поужинать». «А кто же тебе сготовит ужин?» — сказал угольщик. «Я вижу, что у тебя нет с собой никаких запасов, а отсюда на два часа пути не сыщется вокруг никого, кто мог тебя хоть чем-нибудь снабдить». «Ну, а все же я тебя таким кушанием угощу, какого ты еще никогда не едал». Тут он вынул свою скатерку-самобранку, разослал ее на земле и сказал «Скатерка, накройся!» Ведь тотчас явилась на скатерке и вареная, и жареная, и все было так горячо, как будто только сейчас из печки. Угольщик и глаза вытаращил но, впрочем, не заставил себя долго просить, а подсел к кушанью и давай себе набивать в свой черный рот кусок за куском. Когда они насытились, угольщик почмокал губами и сказал, «Слышка, твоя скатерка мне по вкусу пришлась. Она была бы мне очень кстати здесь, в лесу, где никто не может мне сварить ничего вкусного. И я бы мог предложить тебе недурной обмен. Вон в уголку висит моя котомка, бывший солдатский ранец», поношенный и неказистый на вид, а сила в нем таится немалая. Но так как я в нем больше не нуждаюсь, то я и могу променять его на твою скатерку. Сначала я должен узнать, какая же это в нем сила-то, — возразил путник. — Это могу тебе объяснить, — сказал угольщик. — Стоит тебе только по тому ранцу похлопать ладонью, как выскочит из него ефрейтор и шесть человек-солдат в полной амуниции и вооружений. И что бы ты ни приказал им, они все исполнят. Ну что же, я со своей стороны не прочь и поменяться. И он отдал угольщику свою скатерку, снял ранец с крючка, навесил на себя и распрощался. Отойдя немного, он захотел испытать чудодейственную силу ранца и похлопал по нему ладонью. Тотчас явилась перед ним команда из шести молодцов и ефрейтора, который спросил его, что прикажет отец-командир? «Скорым шагом марш к угольщику и потребуйте от него мою скатерку-самобранку!» Те сейчас налево кругом и очень скоро выполнили приказание. Взяли у угольщика скатерку, не спрашиваясь. Он опять скомандовал им «Вранец!» и пошел далее. На закате солнца пришел он к другому угольщику, который суетился около огня, варил себе ужин. Коля, хочешь со мной поесть?» — сказал закоптелый парень. «Картофеля с солью добесала. так к нам подсаживайся». «Нет», — отвечал ему путник, — «на этот раз ты будь моим гостем». Да и раскинул свою скатерку, которая тотчас заставилась с привкусными кушаньями. Так они посидели, попили и поели, и были очень довольны друг другом. После еды угольщик и сказал путнику, «Вон, видишь, лежит потасканная шляпа» и в этой шляпе есть диковинные свойства. Если кто ее наденет и повернет на голове задом наперед, разом грянут пушки, словно бы их двенадцать в ряд стояло, и все разом в пух расшибут, что бы там ни было. У меня эта шляпа висит без всякой пользы, а на твою скатерку я бы охотно променял ее. — Ну что ж, пожалуй, — сказал путник. Но, пройдя немного, он похлопал по ранцу, и его команда возвратила ему скатерку самобранку. Ну вот, подумал он про себя, счастье мое, еще не оскудело. И он точно не ошибся. Пробыв еще день в пути, пришел он к третьему угольщику, который тоже стал угощать его картофелем с солью до да бессала а он угостил его со своей скатерки-самобранки, и это угощение показалось угольщику в такой степени вкусным, что тот в обмен на скатерку предложил ему взять рожок, обладавший совсем особыми свойствами. Стоило только на нем заиграть, и падали разом высокие стены в укреплении, и целые деревни и города обращались в груды развалин. Он точно так же поменялся с угольщиком с катертью на рожок, но опять ее вернул себе при помощи своей команды. Так что, наконец, оказался одновременно обладателем и ранца, и шляпы, и рожка. «Вот теперь», — сказал он, — «теперь я всем обзавелся, и наступило время мне вернуться домой и посмотреть, как мои братцы поживают». Когда он вернулся на родину... То убедился, что братья на свое серебро и золото построили прекрасный дом и жили в свое удовольствие. Он вошел в их дом, но так как платье на нем было рваное и поношенное, на голове у него помятая шляпа, а за спиною потертая котомка, то они не хотели его признать за своего брата. Они осмеяли его и сказали: Ты только выдаешь себя за нашего брата, который пренебрегал и серебром и золотом, и все искал для себя лучшего счастья. Тот уж, вероятно, вернется к нам во всем блеске, каким-нибудь королем, что ли, а уж никак не нищим. И выгнали его за двери. Тогда он разгневался, стал хлопать по своему ранцу до тех пор, пока полтораста молодцов не вытянулись перед ним во фронт. Он приказал им окружить дом братьев, а двоим из них наломать пучок прутьев сорешника, и обоих гордецов до тех пор угощать этими прутьями пока они не признают его за брата. Поднялся шум, сбежались люди и хотели оказать помощь обоим братьям в их беде, однако же никак не могли с солдатами справиться. Донесли о случившемся королю, и тот, недовольный нарушением порядка, приказал капитану выступить со своей ротой против возмутителей и выгнать их из города. Но наш молодец выхлопал из котомки команду гораздо многочисленнее роты — побил капитана и заставил его солдат отступить с разбитыми носами. Король сказал, этого проходимца следует проучить. И выслал против него на другой день еще больше людей, но и те ничего не могли поделать. Наш молодец выставил против него войско сильнее прежнего, да чтобы поскорее расправиться с королевскими солдатами, повернул на голове два раза шляпу, грянули пушки, и королевское войско было побито. «Ну, теперь уж я до тех пор не помирюсь», — сказал молодец, «пока король не отдаст за меня замуж свою дочку и не передаст мне право на управление всей страной от его имени». Это было передано королю, и тот сказал дочери, «плетью обуха не перешибешь. Ничего не остается более мне делать, как исполнить его желание. Коли я хочу жить в мире и притом хочу удержать венец на голове, так я должен тебя ему отдать». Свадьбу сыграли, но королевна была очень разгневана тем, что ее супруг был человек простой, что он ходил в помятой шляпе и носил за спиной подтертую котомку. Она бы очень охотно от него отделалась и день и ночь только о том и думала, как бы этого добиться. Вот и надумала она. «Уж не в этой ли котомке и заключается его чудодейственная сила», И прикинулась она ласковой, и когда размягчилось его сердце, стала ему говорить. «Если бы ты, по крайней мере, откинул эту противную котомку, которая так ужасно тебя безобразит, что мне за тебя становится совестно». «Милый друг», — отвечал он, — «да ведь это мое самое дорогое сокровище. Пока эта котомка у меня в руках, мне никто на свете не страшен». Он открыл ей, какими котомка обладает дивными, необыкновенными свойствами. Тогда она бросилась к нему на шею, как будто для того, чтобы обнять и расцеловать его, а между тем проворно отвязала у него котомку и пустилась бежать. Оставшись наедине с этой котомкой, она стала по ней похлопывать и приказала солдатам, чтобы они своего прежнего начальника захватили и вывели бы из королевского дворца. Они повиновались, и лукавая жена приказала еще большему количеству войска идти за ним следом и совсем прогнать его из той страны. Пришлось бы ему пропадать, кабы не его шляпа. Повернул он ее разок-другой, и загремели пушки, и все сразу сбили и смяли, и королева сама должна была к нему прийти и молить о пощаде. Так-то она умильно просила, так горячо обещала ему исправиться, что он сдался на ее уговоры и согласился с ней помириться. Она стала к нему ласкаться, прикинулась очень любящей его, и несколько времени спустя сумела так его одурачить, что он ей проговорился, и высказал, «Против меня и с моей котомкой ничего не поделаешь, пока я своей шляпой владею». Узнав эту тайну, она дала ему заснуть, отняла у него шляпу и приказала выбросить его самого на улицу но она не знала, что у него еще оставался рожок в запасе, и он в гневе стал в него трубить изо всей мочи. Тотчас рухнуло все кругом, попадали стены и укрепления, города и деревни обратились в груды развалин, и под ними погибли и король, и его дочка. Если бы он еще потрубил немного и не отложил бы своего рожка в сторону, то все бы было разрушено, и во всей стране камня на камне не осталось бы. Тут уж никто не стал ему больше противиться, и он был признан королем над всей той страною.